И так жил во Флоренции некий молодой человек по имени т и д а л ь де Дельи Элизеи, который, будучи б е з м е р ы влюблен в одну даму по имени Эрмелина, жену некоего а л ь д о б р а н д и н о п е л е р м и н и своими достохвальными нравами заслуживал и с п о л н е н и е своих желаний. Этому счастью воспротивилась судьба, враг счастливых, ибо по какому бы то ни было поводу дама.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 И видя, что все его труды напрасны, он решился покинуть свет, не желая, чтобы та, которая была причиной его бедствий, радовалась в и д я его ч а х н у щ и м Собрав какие мог деньги, он тайком, ничего не говоря ни родственникам, ни друзьям, кроме одного своего приятеля, з н а в ш е г о все, уехал и прибыл в Анкону, назвавшись Филиппе де Сандоличио. Здесь.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 Бывший долгое время в отсутствии по имени т и д а л ь д а был убит, и кажется, я слышал, они показали это на суде. Убил его некий а л ь д о б р а н д и н о Полермини, ныне схваченный, потому что т и д а л ь д а любил его жену и тайно вернулся, чтобы быть с ней. т и д а л ь д а крайне удивился, что есть кто-то столь на него похожий, что был принят за него. Пожалел и о б е д е а л ь д о б р а н д и н о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 Мочутимся ы в той же опасности, как и а л ь д о б р а н д и н а Сказав это девушке, которая очень тому обрадовалась, они спустились и пошли спать. Услышав это, т и д а л ь д а стал размышлять, сколь велики и каковы бывают заблуждения, в которые может впасть ум человеческий. Сперва ему пришли на ум его братья, принявшие и похоронившие вместо него чужого человека.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 в преисподнюю Ада и буду б р о ш е н а в огонь в наказание за то. От этого на меня напал такой страх, что я решила не искать более близости Тедальда и дабы не иметь к тому повода, не захотела более принимать его письми и посланий. Хотя я думаю, что если бы он продолжал настаивать, а не удалился, как я предполагаю в отчаянии, я видела бы, как он тает, точно снег на солнце.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 И все это с т а р а н и е они положили и полагают на то, чтобы криками и изображением страхов пугать дураков и доказывать им, что грехи искупаются милостями ы и обеднями, для того, чтобы им, ставшим монахами по низости духа, не по набожности и дабы не нести труда, кто приносил хлеба, кто посылал вина, кто поминки за души их усопших.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 Они сами обвиняют себя каждый раз, когда перед лицом людей, понимающих, приводят то оправдание. Почему не остаются они у себя дома, если полагают, что не могут быть ни святыми, ни в о з д е р ж а н н ы м и а если они уже хотят посвятить себя на то, почему не следуют другому святому слову Евангелия? Христос начал творить и получать.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 Недоблестен во всем, что прилично молодым людям. Разве его не любили, не дорожили им и не желали его видеть? И на э т о вы не скажете нет. И так каким же образом, по одному слову дурака монаха, глупого и зависливого, т вы могли принять против него какое бы то ни было жестокое решение? Я не понимаю заблуждение женщин.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 Ибо дама в о з ы м е л а полное доверие к святости, которую казалось ей исполнен был паломник. Потому т и д а л ь д а вынув перстень, старательно сохраняемый им и подаренный ему дамой в последнюю ночь, проведенную с ней, показал ей его и спросил: «Мадонна, узнаете ли вы это?» Как увидела его дама, признала и сказала: а д а м и серы, я подарила его когда-то т и д а л ь д а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 явившемуся из Кипра, а готова была убежать в испуге, как от т и д а л ь д а вернувшегося сюда из могилы. Но т и д а л ь д а сказал ей: «Мадонна, не бойтесь, я ваш т и д а л ь д а живой и здоровый. Я никогда не умирал и не был убит, чтобы не думали вы и мои братья». Немного ободренная. И узнавшая его голос дама, всмотревшись в него несколько и уверившись, что действительно это был т и д а л ь д а бросилась к нему со слезами на шею, поцеловала его и сказала: «Мой милый т и д а л ь д а добро пожаловать». т и д а л ь д а обняв ее и поцеловав, сказал: «Мадонна, теперь не время для более близкой встречи. Я хочу пойти устроить, чтобы а л ь д о б р а н д и н у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 п о ц е л о в а в другой раз даму и утешив ее доброй надеждой, он расстался с нею и направился туда, где а л ь д о б р а н д и н а обретался в заключении, более отдаваясь мыслями страху предстоящей смерти, чем надежде будущего освобождения. Как бы в качестве утешителя Тедальдо вошел к нему с согласия тюремщиков и сев возле него сказал ему а л ь д о б р а н д и н а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 Если он теперь с м и л о в а л с я надо мной, я не только обещаю, но охотно сделаю и б о л ь ш е е не то что м а л о е Поэтому проси, что тебе угодно, ибо если случится, что я освобожусь, я непременно и верно все исполню. Тогда паломник сказал.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 Ибо завтра, наверное, твой а л ь д а б р а н д и н а будет у тебя здрав и невредим. И дабы дать ей более полную уверенность, он рассказал ей подробно все, что сделал. Дама, которую эти два таких и столь внезапных происшествия, как возврат живого т и д а л ь д а которого она оплакивала как действительно мертвого, и ожидание увидеть избавленного от опасности а л ь д а б р а н д и н а привели в такую радость.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 вышел от нее все еще в платье паломника, чтобы заняться, когда придет время, делами а л ь д о б р а н д и н а С наступлением дня сеньория, полагая, что она имеет полное осведомление о деле, тотчас же освободила а л ь д о б р а н д и н а И несколько дней спустя на том самом месте, где было совершено убийство, сняли головы преступникам. а л ь д о б р а н д и н а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 Через несколько времени, полагая, что пора помирить а л ь д о б р а н д и н а со своими братьями, которые, как он слышал, были не только оскорблены объявлением его невинным, но и страха и вооружились, т е д а л ь д а напомнил а л ь д о б р а н д и н а об его обещании. а л ь д о б р а н д и н а тотчас отвечал, что готов. Тогда паломник попросил его устроить на следующий день великое пиршество.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 Очень легко убедил их наконец при помощи неопровержимых доводов в необходимости снова приобрести дружбу а л ь д е б р а н д и н а и спросив у него прощения. Сделав это, он пригласил их и их жен обедать на другое утро к а л ь д е б р а н д и н а Они, поверив его честному слову, охотно приняли приглашение. Итак, на следующий день утром в обидное е н время сперва четыре брата т и д а л ь д а одетые в траур, как были, пришли с некоторыми из своих друзей в дом ожидавшего их а л ь д о б р а н д и н а Здесь перед всеми теми, кто был приглашен а л ь д о б р а н д и н а разделить их общество, бросив на землю свое оружие, они отдали себя в его руки, прося прощения в том, что они учинили против него. а л ь д е б р а н д и н о в слезах принял их дружественно и п о ц е л о в а в всех в губы, в коротких словах простил им н а н е с е н н о е ему о с к о р б л е н и е После них пришли их сестры и жены, все одетые в черное, и были любезно приняты мадонной Эрмелиной и другими дамами. Затем мужчины, а равно и дамы, были угощены великолепным пиром, где не было ничего недостойного похвалы. Если немолчливость, причиненная недавним горем и выражавшаяся в черном платье родственников т и д а л ь д а что заставило некоторых порицать п е р ш е с т в е н н ы й замысел паломника, который это и заметил. Но когда настало время нарушить эту молчливость, а как он решил это сделать, он встал, пока другие еще кушали плоды, и сказал: «Ничего не достает этому пиру, чтобы сделать его веселым, кроме т и д а л ь д а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 Почему ты не приветствуешь т и д а л ь д а как другие дамы? На что дама ответила при всех: здесь нет никого, к т о б ы охотнее желал или желает оказать ему приветствие, чем я, обязанное ему более всякого другого, если подумать, что благодаря его помощи ты мне возращен. в Но несчастные речи, сказанные во дни, когда мы оплакивали того, кого принимали за т и д а л ь д а удерживают меня от этого.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 Поэтому, встав, она поцеловала т и д а л ь д а как то сделали другие, и приветствовала его. Это великодушная а л ь д о б р а н д и н а понравилась братьям т и д а л ь д а так же, как всем мужчинам и женщинам, бывшим там, и всякая ржавчинка, которая могла зародиться в умах некоторых отходивших когда-то слухов, таким образом сгладилась. Когда каждый выразил свою радость т и д а л ь д а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 И много еще дней после того они таким же образом продолжали празднество. Флорентийцы долгое время смотрели на т и д а л ь д а как на в о с к р е ш е г о человека и как на чудо. У многих людей даже у его братьев осталось в уме слабое сомнение: он ли это или нет. Они еще не вполне верили этому и, может быть, еще долго не у в е р и л и с ь бы, если бы н и один случай, который им ясно доказал. Кто был убитый? И этот случай был такой: однажды, когда солдаты из л у н и д ж и а н ы проходили перед их домом, они увидели т и д а л ь д а пошли к нему навстречу, говоря: «Здравствуй, ф р а н ц и о л о На что т и д а л ь д а прибрать я х отвечал: «Вы приняли меня за другого?» Те, услышав его речь, смутились и попросили у него извинения, говоря: «Действительно, вы похожи...» Больше, чем можно себе представить одного человека, похожим на другого, на одного нашего товарища по имени ф а ц и о л а из п а н т р е м о л и который две недели тому назад или немного более отправился сюда, и мы никогда не могли узнать, что с ним сталось. Правда, нас удивило ваше платье, потому что он был солдат, как и мы. Старший брат т и д а л ь д а услышав это, подошел и спросил: «Как был одет этот ф а ц и о л а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 то они осторожно ведя д е л о долгое время наслаждались своей любовью. Господь да сподобит нас насладиться нашей.